Глава девятая В колоннах, которой принадлежал Шталь, шла одной из последних и не участвовала ни в боях при подъеме на сен ни в стычках при спуске у Госпенталя и Андерматта. Когда она спустилась на луга между Андерматтом и Гешененом, французов уже не было видно. Чёртова долина, по слухам, находилась совсем близко отсюда, но в местности не было решительно ничего страшного. Повеселевшие войска в ожидании фельдмаршала вольно остановились за Адрематтом слева от дороги на скошенном лугу. Всё шло хорошо, французы поспешно отступали. Особенно приятно было то, что Сен-Гатардский перевал остался позади. Спускаться было и легче, и веселее, чем подниматься. Стало тепло, хоть небо не совсем прояснилось. Вокруг луга тянулись горы, но и они отсюда казались веселыми. На склонах, высланных темно зелёным ковром, росли деревья, снизу казавшиеся приземистыми, как снопы. Далеко наверху виднелся кое-где снег. Точно кто-то нарочно наложил в углубление и плотно утоптал эти блестящие ярко-белые грядки. Непонятно было, от отчего они не тают. Радостный гул пронесся по армии. Слева на небе паутина разорвалась, брызнула без тепла светом осеннее солнце. Все мгновенно преобразилось. Зеленый ковер сверкнул, скалы окрасились в золотой цвет, грядки снега зажглись, на краях порозовели. «Нет, все-таки это очень красиво», — подумал Шталь, как бы оправдываясь, и сам улыбнулся. Горы нравились ему из долины. «Ну да, так всегда бывает. Это очень по-человечески», сказал он себе наставительно. Знакомый пехотный офицер подошел к шталю и радостно поздоровался. У офицера этого на лице было необыкновенное энергичное выражение, показывавшее, что ему все нипочем. Он нытья терпеть не может и сейчас делает все, что нужно, и даже гораздо больше. Офицеров с таким выражением было довольно много в армии Суворова. Все знали, что фельдмаршал не любит «не могу знаек». Этих, однако, опытный старик тоже недолюбливал и считал опасными людьми. Офицер поделился своими впечатлениями. Конечно, подъем был труден, зато теперь скоро конец. Французы бьются не худо, но штыкового удара не выдерживают. Офицер был в той передовой части, которая утром очистила госпенталь и андермат, и говорил об этом бою с пренебрежительной улыбкой. Шталь тревожно спросил о чертовом мосте. — Сейчас, сейчас будет. Вот, приедет дивный, велит двинуться вперед, мигом возьмем, и чертов мост. — Да где же он? — спросил Шталь, подчиняясь уверенному тону офицера. — Сказывают отсюда не более версты. — Не может быть, да ведь здесь ничего нет страшного, ни пропастей, ни водопадов. «И дыры никакой нет. Просто веселенький лук на солнышке», — с недоумением сказал Шталь. «Разумеется, ничего страшного. Мастера, я вам доложу, наши нытики расписывать в раке». но я прямо скажу. На Сен-Готарде мне было жутко», — произнес Шталь, показывая, что уж он никак не нытик, имеет право в этом сознаваться. Таким тоном Суворов советовал новичкам держаться в бою поближе к нему и пояснял. — Я ведь сам трус! — Помилуйте, ничего жуткого! — сказал слегка, улыбаясь офицер. — Приятные воспоминания. Больше ничего. Мне один капуцин и сувенир подарил. Он вынул из кармана дощечку с латинской надписью. Я его спросил, есть ли у них монашенки. Он так и обмер потом ничего, разговорились, славный старичок. «Красивая женщина, это дверь дьявола, дорога бед, удар бича», — Бойко прочел шталь. «А что бы это значило? Вы по-латински смыслите?» — недоверчиво спросил офицер. «Я ничего не смыслю. Слышали?» фельдмаршал имел за обедом с настоятелем божественную дискуссию разбил его в прах так и жарил из отцов церкви и все на иностранных языках ученая голова старик где он только время бьет что ж или вправду разбираете как же это очень просто хорошенькая женщина жало скорпиона и чертова отродье!» — вольно, но уверенно перевел Шталь из речения святого Иеронима. Офицер покатился со смеху. «Ну и забавники же! Надо будет в Альдорфе выпить за его здоровье. Хотите, вместе там поужинаем? В Альдорфе, верно, есть шампанское? Идет?» «Идет. Если не убьют сейчас на чертовом мосту», — равнодушным тоном ответил Шталь. «Да полноте!» Команда прервала слова офицера. Все бросились по местам, еще не разбирая, в чем дело. После минутного смятения колонны выровнялись и замерли. По дороге из Андерматта в сопровождении свиты медленно ехал, нездороваясь с войсками, в родительском плаще и в круглой широкополой шляпе князь Суворов. Серьезное озабоченное выражение лица фельдмаршала отразилось усиленной заботой на других лицах. Суворов остановился на дороге и заговорил с сопровождавшим его верхом на муле старым проводником и с казацким сотником, ездившим вперед на разведку. Затем фельдмаршал свернул налево и перескочил через небольшую канаву с дороги на луг. Мол, странно прыгнул за лошадью. Проводник показывал рукой в направлении дороги, шедшей вниз с небольшим уклоном между лугом и откосами зеленых гор. Вся армия невольно следила за этим жестом руки проводника, но впереди ничего не было видно. Суворов кивнул головой, еще подумал и сказал что-то ординарцу, который тотчас поскакал лугу. Через минуту колонны тронулись. Были велено соблюдать совершенную тишину. Часть войск вытянулась по дороге, другая следовала лугам. Впереди шли орловские мушкетеры Мансурова, считавшиеся одной из самых лучших частей Суворовской армии. Солнце снова скрылось. В местности по-прежнему ничего страшного не было. Жутко действовала лишь та необычайная тишина, с которой двигались полки. Вдруг послышался легкий гул, как будто где-то очень далеко впереди ехала по мостовой тяжело нагруженная телега. Что-то пробежало по цепи войск. «Неужели это чертов водопад?» — подумал шталь и оглянулся. Лиц всех были внимательные и бледные. «Ну да». Конечно, водопад. Он увидел, что их часть шла по дороге вторую и со стыдом подавил в себе неприятные чувства. Но по лугу кавалерийские отряды, казаки и пионеры несколько опередили пехоту. Шталь шел вдоль откоса с края дороги, которая стала ровной. Не замедляя шага, он повернул голову назад и не мог найти Суворова. Весь луг был залит войсками. «Ну, всех нас не перебьют», — беззаботно сказал Шталь вслух. Грохот впереди нарастал. «Интересно, в ногу ли идут солдаты или нет?» — спросил себя Шталь, и тотчас подумал, что в этом нет ничего интересного. Да разве в атаку идут в ногу? «Ну, Но кого же мы атакуем? Может, сейчас они появятся?» «А очень неприятен», этот гул. Он наклонился на ходу и сорвал с откоса два цветка фиолетовый и желтый. Немедленно еще несколько человек сделали то же самое. Это почему-то доставило удовольствие Шталю. Желтый цветок не пахнул. У фиолетового был приятный терпкий запах. Какие это цветы? Стыдно не знать цветов. Надо будет подучиться, если не убьют. Оговорка Если не убьют, все больше ему нравилось. «Да кто же убьет?» «Где, наконец, французы?» — спрашивал он себя с недоумением. Но решительно ничего нет страшного. Вот только гул... Теперь уж было ясно, что не телега это ехала по мостовой. Все неприятнее нарастал грохот падающей воды. Впереди ничего не было видно. Батальон прошел мимо бежавшей по откосу узенькой, вершка в два, горной струи. Вблизи она совсем не была похожа на серебряные ленты, которыми издалека казались изборожденными горы. Шталь бросил цветок и, быстро наклонившись, подставил руку под струю. Вода была очень холодная, так что пальцы потом ломило несколько секунд. — Какими я, однако, пустяками занимаюсь! — «А что, ежели сейчас смерть?» — думал он, приподнимаясь на цыпочки и внимательно глядя вперед. Ему показалось, что немного впереди мансуровских мушкетеров дорога не круто загибается вдоль холмов направо. «Да, конечно, сейчас будет поворот», — подумал он. Сердце у него застучало сильнее. Опять что-то пробежало по цепи. Войска остановились так внезапно, что, шедшие сзади, наткнулись на передних. Шталь отделился от своей роты, нарочно-медленно, с ленивым видом, подошел к повороту и замер. Перед ним было Урнское подземелье. Покатые зеленые горы, вдоль которой шла андерматская дорога, сменились страшной цепью голых, отвесных непроходимых скал, В шагах в трехстах от шталя выселась гигантская стена. «Так вот что!» — чуть не вскрикнул он. Внизу стены, в том самом месте, где в нее упиралась дорога, чернело отверстие. «Дыра смерти!» — бледнее сказал офицер рядом со шталем. Впереди ревел водопад, но его не было видно. Как раз в этом месте, у поворота дороги слева, пересекая луг, неожиданно, непонятно откуда, появлялась за минуту до того незаметная неглубокая река. Она круто поворачивала вдоль дороги и, сверкая пеной, торопливо пробиралась по камням по направлению к отвесной стене. — Вот она, Русса, — сказал кто-то. Но Шталь и не заметил сначала реки он не отрывал глаз от подземелья, открывавшего доступ в чертову долину. По тому крошечному месту, которое дыра занимала в стене, можно было судить об огромной высоте отвесных скал. Уже с поворота дороги было видно, что Урнское подземелье уходит влево, под углом Кандерматской дороги. Значит, Здесь пока нет опасности, — облегченно подумал Шталь. Было ясно, что по ту сторону дыры должны находиться французы. — Что ж, какой она может быть длины, эта дыра? — спокойным тоном спросил он, ни к кому в отдельности не обращаясь. Никто не ответил. — Если больше минуты бежать, конечно, верная смерть. — Не могут не убить, — подумал он. — Разве только их сомнут мушкетеры. Офицер рядом сказал, что фельдмаршал велел сделать попытку обойти дыру, да едва ли можно вскарабкаться на эти скалы. Придется бить в лоб. В эту минуту по лугу сзади, недалеко от того места, где находился шталь, медленно выехал мелкой рысью казачий отряд. Сигнала не было, но все сразу почувствовали, что это атака. Обогнув мушкетеров Мансурова, отряд съехал с луга на дорогу шта никогда не видавший, как идут в атаку казаки, жадно переводил взор с отряда на черную дыру подземелья. — Да ведь это безумие! Нельзя туда ворваться верхом! Они головы разобьют о скалы! — сказал он, быстро переводя глаза с дыры на растягивающийся отряд и обратно. Рысь все ускорялась и перешла в галоп Средневековые люди, стоя в стременах согнувшись, слились с конями. Вдруг у первых трех казаков пики точно сами вырвались из бушметов. За ними шашки сверкнули в воздухе. Голоб перешел в дикий карьер, и в ту же секунду раздался ужасный нечеловеческий виск. — Печенеги! — промелькнуло в голове у шталя. Центавры с воем неслись к урнскому подземелью. Шталь еще видел, как перед черной дырой первый казак наклонился ниже и, выронив пику, исчез. И, тотчас покрывая рев водопада, вой казаков, несшаяся сзади ура, что-то со страшным треском прокатилось по ущелью. Эхо подхватило и понесло между гор звук картечи и быструю стрекотню ружейной пальбы Шталь позже с трудом мог связать и объяснить свои воспоминания. Он плохо представлял себе, как была отбита первая пехотная атака, в которой погибла половина батальона мушкетеров. Потом офицеры говорили, что борьба за урнское подземелье была лютая и что без обхода по горам оно не было бы взята. Ясно всю жизнь Шталь помнил, как недалеко от него рожок заиграл сигнал, и генерал Мансуров с выражением отчаяния на лице, обернувшись к солдатам, вытащил из ножен шпагу. Затем все рванулось вперед. Люди бежали изо всех сил, точно бодря себя быстротой бега, рев водопада. Грохот выстрелов, надрывающиеся «Ура!» смешались. Шталь успел подумать, что его, быть может, не убьют, а только ранят. Ну да, все равно, тогда растопчут свои. Черная дыра неслась на него с необыкновенной быстротой. Да ведь мушкетеры не бегут назад, значит, смяли. Слава богу, еще подумал Шталь, подбегая к стене с поднятой шпагой. Он в последний раз оглянулся на небо, Зачем на небо, на землю? Что-то заорал и исчез в темноте. Его охватила сырость, холод, запах пороховой гари. Первые мгновения еще мерцал свет сзади. Затем впереди блеснуло несколько красных огоньков, и всё потонуло в темноте и в диком реве. Шталя окатила ледяной водой. Он вскрикнул, метнулся в сторону ударился о стену и, отскочив, наткнулся на что-то огромное. При снова в свете красных огоньков он увидел струю воды, как из-под крана лившуюся сверху со скалистого потолка подземелья, а под собой бившуюся в судорогах лошадь. Шталь сделал усилие, чтобы ступить между ее ногами и брюхом, перескочил и бросился дальше. Спереди и сзади от него, повязкой земле по трупам, бежали люди. Кто-то сильно его толкнул, рядом с ним сверкнул огонек. Обезумевший солдат бежал, приложив ружье к плечу. «Да ведь он по своим бьет!» — подумал Шталь. Закричал диким голосом и из последних сил бросился дальше вдоль стены. Под его ногой рванулось что-то живое. На мгновение он повис, аж на нем всей тяжестью, затем оттолкнулся от живого тела, почти как от трамплина, когда-то на гимнастике. Впереди бледно блеснул дневной свет. Подземелье кончилось. — Надо будет тотчас броситься в сторону, чтобы не быть на линии выстрелов, — подумал Шталь, подбегая к выходу. Это спасло ему жизнь. За урнским подземельем была пропасть. С разбега он не удержался бы на небольшой площадке, от которой круто вправо и вниз отходила карнизом тропинка. Шталь бросился направо, прижался к скале и, задыхаясь, обвел взором страшную картину. Слева под вьющимся столбом водяной пыли с оглушительным ревом рвался чертов водопад. На дне пропасти клокотала по камням белая река. Рейса, сдавленная со всех сторон отвесными горами, бешено неслась вниз по крутому наклону ущелья. По горной стене, как кривая узкая поломанная палка, тропинка велась над пропастью и, изгибаясь, спускалась к каменному мосту. Над ним, по другую сторону пенящегося потока, отвесно возвышался чертов камень. По голой громадной черной скале туман, полз вверх в узкий просвет неба. В ущелье было полутемно и холодно, как на рассвете осеннего дня. Бой подходил к концу. Французы, оставшиеся на правом берегу между мостом и Урнским подземельем, были переколоты. Только в самом конце тропинки, на площадке недалеко от моста, немолодой офицер в синем мундире, упершись ногами в огромный камень, почти растянувшись на земле, изо всех сил грудью и руками толкал в пропасть пушку, которая наполовину повисла над водопадом. Взбесившаяся лошадь без седока пронеслась мимо. К офицеру бежали по полке с ружьями наперевес русские солдаты. В них на тропинку в черной дыру подземелья, не переставая с моста, С левого берега и с высоты чертова камня стреляли люди в синих мундирах. Шталь вдруг вспомнил, что у него есть пистолет. Он шагнул вперед и, перебросив шпагу в левую руку, выстрелил в офицера, хоть было ясно, что пуля никак не может долететь до площадки. Пушка тяжело пошатнулась, сорвалась с края площадки и рухнула вниз. За ней полетел в пропасть французский офицер. Шталь ахнул с того места, где он находился. Он не видел падения тела, но за ревом водопада, за трескотней выстрелов услышал грохот пушки, падающей на камне У моста отчаянно быстро работали французские саперы. Они успели уничтожить второй пролет, но первая главная арка осталась целой. К мосту уже подбегали русские солдаты. Лошади на тропинке больше не было. Страшное ущелье вдруг осветилось. Отвесные скалы вспыхнули золотом. Лучи скрытого за горами солнца прорезались сквозь столб водяной пыли. Шталь смотрел то в пропасть вниз, то налево на водопад, то вверх на чертов камень. Бой был кончен. Неприятель отступил к Альтдорфу ущелье между мостом и Урнской дырою все больше наполнялось людьми. Русские войска теперь свободно проходили по подземелью. Вторая разрушенная арка чертова моста шла от высокой скалы к левому берегу. Солдаты перебросили через зияющий провал два откуда-то раздобытых длинных бревна. Их конец связали офицерскими шарфами, под мостом перекинувшись с одного берега на другой радуга бледно засветилась по камням и под пеной соответственной высоты чертова камня оставленные там немногочисленные французские солдаты еще стреляли изредка по мосту шталь невольно искривив плечи и шею смотрел на них с тропинки правого берега вдруг кто то его окликнул к нему подходил австрийский офицер его сожитель, по палатке в таверне. Оба, здороваясь, одновременно подумали, что об этой встрече на чертовом мосту с обнаженными шпагами приятно будет вспоминать всю жизнь. — Красиво! — прокричал австриец, показывая шпагой на ущелье. — Теперь конец! — сказал хрипло Шталь. С высоты против них раздалось один за другим несколько выстрелов. Австриец покачал головой, что-то сказал, но не докончил, показывая жестом, что трудно тут разговаривать, и вдруг нервно отшатнулся к скале, уставившись глазами на чертов мост. На самом конце уцелевшей арки, перед двумя связанными узенькими бревнами, стоял, поставив на них левую ногу, наклонив вперед голову и плечи, странно раздвинув руки, мертвенно, бледный русский офицер. Шталь узнал майора, князя Мещерского. Сзади другой высокий человек что-то кричал, протянув руку к майору. Мещерский вдруг шагнул вперед. Высокий офицер замер с разинутым ртом и протянутый вперед рукою. На высоте, на краю обрыва, французы прекратили стрельбу. Солдат в синем мундире, быстро опустив ружье, наклонил голову набок. Бревна дрогнули и, приподнявшись, чуть разошлись концами на левом берегу. Князь Мещерский пошатнулся, быстро нагнулся налево и, как акробат на веревке, взмахнул расставленными руками, стараясь удержать равновесие над пропастью. Австриец рядом со шталем закричал что-то непонятное и, уткнув шпагу в землю, искривился так же, как Мещерский, но в правую сторону. Майор устоял, Медленно выпрямился, сделал шаг, другой, затем быстрым движением, точно угадав секрет, как это нужно сделать, перебежал по бревнам на правый берег и там, после нескольких шатающихся шагов, упал на четвереньки. Казак по уцелевшей арке моста, крестясь на ходу, подбежал к бревнам, бросился вперед и с коротким отчаянным криком повалился в пропасть гул пронесся по тысячной толпе людей шталь белый шагнув вперед и заглянул вниз на мгновение пена над радугой окрасилась кровью рейса подхватила тело и понесла вниз бешено бросая с камня на камень князь мещерский стоял на коленях в двух шагах от обрыва схватил разошедшиеся концы бревен и свел их, прижимая к земле, приглашая движением головы оставшихся на первой арке перейти на левый берег. Французские стрелки на вершине чертова камня одновременно приложили ружья к плечу. Раздался залп, Мещерский рванулся с колен на ноги, взмахнул руками, зашатался и упал. Прислонившись спиной к скале, тяжело опустив руки, Штальт бессмысленным взглядом смотрел перед собой, плохо понимая то, что ему говорил австрийский офицер. — Да, это ущелье — одно из самых страшных мест на свете, — сказал австриец. По швейцарскому поверью, его выстроил сатана. — Сатана! — Бессмысленно, как эхо, повторил Шталь. Австрийский офицер поглядел на него и продолжал, немного понизив голос, насколько позволял гул водопада. — А знаете, я очень боюсь, что мы попали в ловушку. Шталь поднял голову. — Говорят, Сен-Готардская дорога кончается у Альдорфа? — Как? — Так что же? На озере нас ждет флотилия. — Почем вы знаете? Я сильно сомневаюсь. Дай бог, конечно, но если флотилии нет, мы окажемся в мешке. — Этого только не хватало, — глухо сказал Шталь. — Все равно останется слава, — сказал офицер. — Останется слава, — повторил Шталь, поднимая голову сверху, слева, ура, понеслось по ущелью. На тропинке показался фельдмаршал. Он оглядел все медленным сумрачным взглядом и хмуро пошел по направлению к мосту. Офицеры и солдаты, прижавшись спинами к скалам, надрывались от восторженного крика. Рядом с Суворовым, Со стороны пропасти, видимо, не совсем трезвый и шел Прохор Дубасов и ругался с самыми ужасными словами. Фельдмаршал не бежал в припрыжку, как обычно, и ничего не бормотал про себя. Молча, не отвечая на приветствия, не глядя по сторонам, не обращая внимания на выстрелы, Суворов шел нервной походкой с лицом измученным и искаженным. Он походил на человека, который только что, после долгих часов, сбросил тяжелую давящую маску. Шталь не сводил с него воспаленных глаз. За фельдмаршалом следовало несколько генералов. Розенберг, нагибаясь вперед, что-то говорил старику. Суворов вдруг остановился и вскрикнул. «Где проходит олень, там пройдем!» «И мы!» Он ускорил шаги, наклонив голову и схватившись рукой за круглую шляпу. Ледяной ветер выл в чертовой долине. Конец книги. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Декабрь 2007 года. Звукорежиссер Алевтины Фёдорова читала Татьяна Телегина.